Интервью с Судхиром Томасом Водокетом. Как раз в те годы, когда я часто и охотно разъезжала по Малайзии на машине, мне попалась в руки замечательная книга путешествия Судхира Томаса Водокета Флотинг on a Malayan Breeze». В течение двух месяцев Судхир объехал всю Малайзию на велосипеде с бюджетом 3 доллара в день. Для меня это был эталон того самого медленного путешествия, цели которого — созерцание, знакомство, беседы и попытки понять страну. Книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Настолько, что мне захотелось включить в ту часть своей книги, где речь идет о путешествиях, интервью с Судхиром. К счастью оказалось, что мир Юго-Восточной Азии тесен. Соцсети услужливо подсказали, что автор книги живет сейчас в Сингапуре. А в Гонконге у нас с ним есть общий друг. Через несколько минут после этого открытия мы втроем уже беседовали в общем чате. А еще через несколько дней мы с Судхиром договорились об интервью. Сын малайзийца и сингапурки Судхир вырос в Сингапуре и лишь изредка бывал в Малайзии. После выхода Сингапура из Федерации у соседних стран сложились сложные отношения. Судхир хотел сделать собственные выводы о родине отца. Чтобы познать настоящую Малайзию, а не ее гламурную туристическую версию, Судхир с другом решили проехать всю страну на велосипедах, захватив с собой палатку и выделив дневной бюджет размером 3 доллара на человека. Такая сумма означала, что им придется питаться самой простой местной пищей, ночевать в храмах, мечетях и частных домах, и очень много общаться с людьми совершенно разного происхождения и класса. «Ты малазиец или сингапурец?» – спрашиваю я Судхира. «Я скорее представитель Малайи», – отвечает он после некоторого раздумья, ссылаясь на единое культурное пространство, которое представляли собой Малайзия и Сингапур до 1965 года. «Такая самоидентификация сегодня – это в чем-то фикция», – добавляет он. «Ведь Малайи давно не существует». Два моих прадеда приехали в Малайзию из Индии сто лет назад. Один из Кералы, второй из Раджастана. В 1950-х семья отца переехала из Куала-Лумпура в Сингапур. Передвижение между Малайзией и Сингапуром не представляет никакой сложности для граждан обеих стран и видеться с семьей по обе стороны границы – не проблема. Скорее, Судхира тяготит оторванность Сингапура от единого культурного региона – с которым у него общие корни, жизнь в городе-государстве в отрыве от сельской местности, отсутствие расстояний и природных просторов. Я прошу Судхира сформулировать цель своего путешествия по Малайзии. «Мой взгляд на Малайзию и на нашу общую историю был не слишком популярен в Сингапуре», — говорит он. «Сингапурцы скорее хотят ассоциировать себя с Гонконгом, Сеулом и Токио, пытаясь налаживать культурные связи, едва ли не нарочито отстраняются от соседней Малайзии, с которой ее объединяют общие языки, религия, кухня и история. «Жаль», — добавляет он, — «так мы теряем часть себя и часть своей культуры». Хотя я могу понять, почему так происходит. Если посмотреть на другие страны, которые пережили еще более сложное или конфликтное разделение, Индия и Пакистан, Восточная и Западная Германия, Северная и Южная Корея. Видно, что между соседями нередко возникает враждебность, тогда как новых друзей ищут в более удаленных регионах без общей истории. И тем не менее, мне было жаль видеть так много непонимания и неприязненности со стороны сингапурцев в адрес Малайзии, которые в том числе подпитывались государственными СМИ с обеих сторон». Мое путешествие и моя книга – это попытка навести мосты и сократить разрыв, открыть настоящую Малайзию для себя и показать ее сингапурцам. После Малайзии за плечами у Судхира накопилось множество медленных путешествий, о которых он пишет в других своих работах. Я попросила его рассказать о своем путешествии по Малайзии и о том, чем он руководствуется, выстраивая маршруты для своих поездок. Планируя длительное путешествие по стране, говорит он, лучше начинать с места, которое вам больше всего знакомо и в котором вы наиболее комфортно себя чувствуете. Судхир с другом начали путешествие из Куала-Лумпура, продолжили по восточному побережью на север и дальше против часовой стрелки по полуострову. На восточном побережье меньше людей, меньше машин, меньше движения на дорогах, Это дало Судхиру с другом возможность влиться в ритм путешествия в более спокойном темпе. «Очень важно позволить себе как можно больше гибкости в плане расписания», — говорит он. «Самые интересные встречи и самые содержательные интервью, которые вошли в его книгу, происходили совершенно не по плану и совершенно не там и не тогда, когда ожидалось». Возможность не торопиться и перестраивать планы помогает по-настоящему увидеть страну. Одна из самых интересных бесед, которой уделено огромное место в книге, произошла случайно. Это была беседа со сторожем старой церкви в Куантане, который пустил молодых людей переночевать. «Даже если ваша цель не интервью, а просто знакомство со страной», — говорит он, «важно уметь отойти от ожиданий», и быть готовым к новым впечатлениям в самых неожиданных местах, расслабиться и отдаться духу путешествия. Судхир смеется, когда я спрашиваю его, сложно ли было выжить на три доллара в день в течение месяца. Мне кажется, что тогда в свои двадцать семь я мог бы обойтись и меньшим. Мы ночевали в палатке и пользовались душевыми на заправочных станциях, деньги тратили в основном на еду. Для человека, который любит хорошо поесть и обожает кухню Малайзии, самое сложное было заходить в кафе на Сичемпур. И из всего разнообразия блюд брать лишь белый рис и немного карри. Но это все проблемы Первого мира, тут же оговаривается он. Это нетипично для всех стран мира и уж точно нетипично для Сингапура, но в Малайзии многие были готовы пойти нам навстречу, пустить на ночлег накормить и как-то помочь. Чувствовали ли вы себя в безопасности? «Да», – уверенно говорит Судхир, «кроме, пожалуй, одного ночлега на границе Малайзии с Таиландом. Южный Таиланд – не самое безопасное место в регионе». В заключение я прошу Судхира поделиться тремя инсайтами своего путешествия. Прежде всего, я начал лучше понимать вопросы межэтнических отношений в Малайзии, Я далек от того, чтобы соглашаться с политикой Бумипутра, но мое путешествие помогло мне лучше понять ее логику и причины происхождения. Я лучше понял отношение Малайзии к Сингапуру, сопоставив отношения двух стран с динамикой отношений между малайцами и китайцами. Во многом именно она предопределила и отношения между соседними странами. Во-вторых, я по-новому увидел малайскую философию – в которой гораздо больше внимания и важности уделяется семье и наслаждению жизнью, в отличие от сингапурской гонки за материальным. И в-третьих, большая часть любого путешествия для меня – это возможность узнавать себя. Это была интенсивная поездка в финансовом, физическом, ментальном и эмоциональном планах. Мы были вымотаны от езды на велосипеде. В то же время нужно было искать людей для интервью, продумать содержание бесед и вопросы. В итоге приходилось заново открывать себя и человека, вместе с которым путешествуешь. «Считаешь ли ты года спустя, что путешествие по дороге — лучший способ познать страну?» Краткий ответ «Да», — отвечает мой собеседник. «Хотя я бы отдельно выделил путешествие пешком, верхом, на велосипеде или на машине». С точки зрения знакомства со страной, путешествия на поезде или автобусе, пожалуй, не особо отличаются от авиаперелетов. Что бы ты рекомендовал путешественникам из стран СНГ? Спрашиваю я его в заключении. «Не знаю, насколько твои соотечественники любят экспериментировать с едой», смеется мой собеседник, «но я бы призывал всех ближе познакомиться с малазийской кухней». Не надо бояться пробовать, и вам откроется удивительный кулинарный мир. Я очень много путешествую и убежден, что Малайзия – одно из лучших кулинарных направлений в мире.